Глава двенадцатая. Коридоры Петровского особняка всегда были устроены так, чтобы в них не задерживалось ничего лишнего. Стены, выкрашенные в матовый оттенок слоновой кости, держали на себе портреты с усталой исторической сдержанностью. Полы блестели от натирания, но всё равно пахли живой, смолистой сосной. По этим коридорам ходили неторопливо, с достоинством, иногда с опаской будто в щелях штукатурки таились предки, готовые вмешаться в любой момент. Григорий знал эти маршруты наизусть. От своего третьего этажа до парадной гостиной он мог пройти с закрытыми глазами, считая ступени и изгибы. Но сегодня, впервые за всю весну, выбрал обходной путь, свернув в длинный коридор, где не любили задерживаться ни домочадцы, ни даже прислуга. Он шел размеренно и неожиданно врезался в Лизу. Она стояла в полоборота пряча в ладонях телефон. Лицо у неё было таким, будто она только что выучила наизусть дурные новости и не знала, куда теперь деть их тяжесть. «Можно тебя на минуту?» – спросила она. Голос звучал выше обычного. Только после паузы он заметил, как её пальцы нервно теребят локон у виска – жест из детства, когда ей хотелось казаться смелее, чем было на самом деле. «Конечно», – ответил он, нарочито делая вид, будто спешит. Только не здесь. В этом крыле звук разносится так, что через пять минут сплетни уже по всему дому. Лиза хмыкнула, но не отступила. Она встала ближе так, что между ними осталось всего лишь пару сантиметров. И это расстояние наполнилось запахом дорогого парфюма, где за складкой ванилью пряталась тревожная нота горечи. «Я?» – начала она. Но проглотила окончание, будто воздух застрял в горле. «Мне нужно, чтобы ты...» «Если вдруг кто-то будет спрашивать, скажи, что я вчера была с тобой». Он не удивился. В последнее время Лиза всё чаще вызывала его на короткие разговоры, где требовалось не сочувствие, а алиби. «А кто-то уже интересовался?» – спросил он, слегка склонив голову, в голосе больше хищного любопытства, чем поддержки. Слышалось, что выручить он готов, но когда-нибудь обязательно выставит счёт. Лиза помедлила, и воздух между ними стал тяжелее, словно собиралась гроза. Она резко встряхнула головой, будто прогоняя мысли о цене, и заговорила тише. «Мама!» – сказала с плохо скрытым раздражением. «И Маргарита тоже!» «Ого, целое следствие!» – усмехнулся он. «Что она творила?» Она попыталась пожать плечами и отвернуться, изображая беззаботность, но выдала себя, едва заметно закусила губу. За этим у неё всегда следовало либо признание, либо нервная болтовня. «Ничего особенного. Просто, если честно, я вчера была в клубе до трех С подругами. Только...» Она споткнулась на слове «подруги». И Григорий понял, настоящие подруги здесь вряд ли станут её выручать. Он не торопил, позволил ей дозреть до просьбы. Она выдохнула тяжелее, чем требовала ситуация. «Сам понимаешь, что будет, если узнают». «Могу только догадываться». Протянул он, в уме уже раскладывая варианты. «Но почему именно я? У тебя нет никого, кто мог бы подтвердить». Лиза хотела возмутиться, но быстро сменила тон на исповедальный. «Потому что тебе они верят, особенно мама. Не знаю, как ты это делаешь, но когда речь идёт о тебе, она перестаёт цепляться к деталям». Голос совсем сник, и в нём прозвучало почти детское, как будто она в последний раз просит о помощи старшего брата, прежде чем окончательно повзрослеть. О, Григория защекотала в груди. Не от умиления, а от удовольствия. Репутация, наконец, приносила дивиденды. Он подавил улыбку и спросил. «Хорошо, допустим, я твое алиби. Но что именно мне нужно помнить? Где ты была? С кем? Во сколько вернулась?» Лиза, почувствовав официальный тон, собралась. «Мы были сначала на выставке у Вероники, потом поехали в классик. Там было несколько знакомых, но после двух я почти никого не помню». В три я была дома, только никто этого не видел. Мама спала, Маргарита уехала к себе. Григорий выслушал и, как опытный следователь, уточнил. «А если кто-то видел тебя в клубе? Если скажет, что ты поехала не к себе домой?» У Лизы дрогнули веки, но она быстро совладала. «Нет, меня подвез таксист. Я могу даже чек показать». «Запомни, если будут вопросы, мы вместе вышли из классика. Ты пошла домой, я дождался такси и уехал к себе. Так и скажу. Он предпочел не усложнять. «Чем проще легенда, тем надежнее». Лиза кивнула, будто только сейчас поверила, что все обойдется. Она так часто играла роль прилежной дочери, что любая трещина в этом образе казалась катастрофой. «Спасибо, Григорий», – сказала она и замолчала, едва не добавив что-то еще. Между ними повисла короткая тишина, та самая, после которой обычно не возвращаются к разговорам. Но и не расходятся сразу – «Нужно дать чувствам улечься и мозгу зафиксировать перенитую обязанность». Лиза отвернулась к стене, ища опору во взгляде. Из полумрака на неё смотрели фамильные портреты, глаза предков, тосклые от времени, но по-прежнему внимательные, будто оценивающие каждую её ложь. «Ты выглядишь так, будто не спала всю ночь», – заметил он. «Я и не спала», – честно призналась она. «Мне снилось, что за мной кто-то идёт, и если оглянусь, он исчезнет. Но если не оглядываться, он всё равно будет ближе. А если не думать об этом?» – предложил он. «Ты же знаешь, так не бывает», – хмыкнула она. В этот момент стало ясно. Все её маски – лишь слабая защита от очевидного. Коридор был пуст. Но на его концах маячили два выхода. Главной лестнице, где с утра собирались на завтрак, или в сторону заднего хода, где иногда курили, нарушая все запреты. «Хочешь пройтись?» – спросил он. «Нет», – ответила она, но не отступила ни на шаг. «Можно я постою тут с тобой пару минут?» – он кивнул. В воздухе висел запах натертого дерева и чего-то ещё. То ли смолы, то ли старых духов, которыми когда-то пользовалась сама Елена. Казалось, коридор придумали именно для таких моментов. Чтобы можно было побыть рядом, но не слишком близко. Чтобы не пришлось объяснять, кто виноват, а кто спасает. Они молчали так долго, что даже тиканье на стенных часов зазвучало отчетливо. Будто в доме кто-то специально настраивал акустику для случайных исповедей. В какой-то момент Лиза попробовала выдернуть руку, но он все еще держал ее, не крепко, а так, что разорвать контакт оказалось бы сложнее, чем продолжать. «Ты ничего не боишься?» – спросила она вдруг. Он усмехнулся, этот вопрос всегда появлялся, когда у Лизы не оставалось других способов проверить границы. «Боюсь», – сказал он, – «только не того, чего ждут другие». Она кивнула, будто услышала правильный ответ. В этот момент в коридоре послышались шаги, неторопливые, принадлежащие тому, кто не привык бежать, даже если дом горит. Лиза сразу убрала руку, выпрямилась, и на лице её появилась маска, которая стирала следы уязвимости, увиденные им мгновение назад. На следующий день, когда Григорий шёл по коридору, из-за поворота показалась Софья. Она двигалась медленно, глядя по сторонам, будто любовалась гравюрами и не замечала ни Лизу, ни его. Ну, конечно, всё видела, просто делала вид, что нет. «Доброе утро», – сказала она, поравнявшись с ним. Голос звучал сухо, даже чуть хрустяще. «И тебе?» – ответил Григорий. Софья кивнула, но не ушла сразу. Она задержалась в метре, слегка склонив голову, и её взгляд лёг прямо на Лизу. «Мама просила, чтобы ты спустилась сразу, как будешь готова». «Хорошо», – ответила Лиза, и, не глядя на Григория, пошла к парадной лестнице. Софья осталась и теперь смотрела только на него. «Тебе не кажется, что в этом доме слишком много лишних глаз?» Спросила она в полголоса. «Иногда», – ответил он. «Значит, ты уже стал своим», – сказала она с такой самой искусственной улыбкой, которую он часто видел на её фотографиях. Он смотрелся внимательнее. «Сегодня Софья выглядела иначе, без деловой блузки и строгой юбки, только свободное платье и лёгкие тени под глазами. Похоже, ночь она провела не в своей комнате, а где-то на улице или вовсе не спала». «Ты в порядке?» – спросил он. «А ты как думаешь?» – переспросила она. Он пожал плечами, отвечать очевидное не имело смысла. «Я хотела сказать спасибо», – неожиданно добавила Софья. «За то, что ты…» – она запнулась. Помог с профессором Волковым. Он сам пришел к маме, извинился, и никаких разборок не было. «Я не делал ничего особенного», – сказал он. «Все равно спасибо», – повторила она, и теперь в голосе прозвучало странно настоящее. Мама очень переживала. Когда Софья ушла, на дальнем конце коридора появилась Елена. Она шла быстро, почти по-мужски. Волосы были собраны в строгий пучок, а лицо выражало уверенность. Но даже у неё на секунду дрогнула улыбка. Заметила его, оценила и только потом сказала. «Пора на завтрак». Он кивнул, пошёл за ней и ощущал, как под подошвами скрипят сосновые полы, отдаваясь в висках особым ритмам. Это был новый день. И Григорий знал, впереди ждет нечто куда интереснее, чем очередная семейная драма. В библиотеке особняка всегда царил сумрак. Тяжелые шторы днем закрывали окна, дубовые панели поглощали лишний свет. Здесь разговоры тянулись медленнее, а мысли темнели на тон. Именно здесь Маргарита чувствовала себя и самой сильной, и самой уязвимой. Среди позолоченных корешков и пожелтевших бухгалтерских ниг, ей проще всего было играть в вершителя судеб и проще всего терять контроль. Когда Григорий вошел, она устроила на столе настоящий театр, перетасовывала кипу папок, раскладывала их по цвету переплета, левой рукой держала калькулятор, правой делала вид, будто выводит идеальные строчки в журнале. Но по дрожащим цифрам на экране было ясно, она ничего не считает. Ты что хотел? Спросила она, не поднимая глаз. «Я сейчас занята». Голос прозвучал с той хищной интонацией, что могла напугать любого аудитора, но в этот раз в нём не хватало прежней тяжести. «Я могу подождать», – ответил он, делая шаг вглубь комнаты. Маргарита резко повернула к нему голову. Её лицо напоминало старинный медальон. Выточенные скулы, холодный блеск взгляда, тонкая цепочка издержанности и злости, которую она никогда не позволяла себе разорвать. «Если ждёшь, садись», – бросила она. «Я скоро закончу». Григорий присел на краешек гостевого кресла, поставил локти на колени и стал следить за её руками. Ему нравилось, что даже механика её движений подчинялась строгой логике. Перелистывает страницы – значит, скоро нападёт. Зажимает карандаш между зубами, готовится к обороне. Каждое мелкое движение несло больше информации, чем слово». В какой-то момент она сдвинула две папки, и одна упала на пол, рассыпав полторы сотни листов. «Чёрт!» – выдохнула она почти шёпотом. «Помочь собрать?» – предложил он, уже наклоняясь. «Не утруждайся!» – сухо ответила Маргарита, но не пошевелилась. Он поднял бумаги осторожно, как хирург, и передал ей. Она не поблагодарила, но взяла листы так, будто этим признала. Теперь у них общий секрет. «В этом доме», – сказал он, – «отчётность иногда напоминает мне лотерею. Никогда не знаешь, какой лист вылезет в самый неподходящий момент». Она впервые посмотрела прямо, и во взгляде оказалось больше презрения, чем усталости. «Лотерею устраивают те, кто не умеет рассчитывать риски. Я к ним не отношусь». «А если расчёт всё равно не сойдётся?» – спросил он. «Тогда я просто уничтожаю проигрыш», – отрезала она и силой захлопнула папку. Несколько секунд они молчали, она расставляла аккуратные стопки, он следил, как у нее от напряжения белеют костяшки пальцев. «Ты что хотел?» – повторила Маргарита чуть мягче. «Хотел узнать, все ли в порядке после нашей последней встречи. Ты выглядела усталой. Не дождешься, чтобы я пожаловалась», – усмехнулась она. Он кивнул, признавая поражение, но добавил. Просто у меня был опыт в похожих делах. Я заметил, усталость копится не от задач, а от людей. Особенно если рядом те, кто умеет превращать рабочий день в турбулентность. Она не моргнула, но задержала взгляд чуть дольше, чем нужно. Честно скажи, выдержала паузу. Ты пришел проверить, не сошла ли я с ума? Если бы сошла, улыбнулся он, уже была бы не здесь, а в соседнем кабинете среди новых клиентов и партнеров. Я слышал, ты вчера созванивалась с Зотовым. Бросил он между делом, словно о погоде. Маргарита замялась, резко поправила волосы и перевела взгляд на тёмную резную полку в углу. «В этом нет ничего особенного», — протянула она. «У меня по-прежнему контракт на обслуживание московских филиалов». «Не сомневаюсь, просто некоторые считают Зотова опасным человеком». «Я с опасными людьми умею работать», — метал её в голос и зазвенел снова. «Но уже с ржавчиной». Он отметил, чем сильнее она изображает сталь, тем отчетливее прорывается усталость. И ещё новую привычку при упоминании опасных тем она неосознанно трогала цепочку на шее. Ожерелье было грубое, из тяжёлых звеньев, а в центре жемчужина. Он подумал, лучшего талисмана у неё нет. В полумраке жемчужина ловила свет лампы, и он вспомнил, как в детстве мать говорила. Только дураки носят джемчуг, в нём всегда отражается уязвимость. Тогда он не понимал, почему это плохо. «Не хочу смущать», – сказал он, – «но если есть вопросы, я готов выслушать». «С чего ты решил, что мне есть о чём с тобой говорить?» Почти раздражённо бросила Маргарита. «Просто у меня тоже бывают плохие дни. Иногда легче разделить их, чем устраивать инвентаризацию чувств». Она молчала, но движения стали небрежнее, страницы перелистывались скорее для порядка. «Ладно», – наконец откинулась она на спинку кресла. «Неделя была тяжелая, все это проверка на прочность, и порой я не уверена, что запас у меня есть. Обычно у тебя его больше, чем у всех», – осторожно сказал он. Она усмехнулась. «Это потому, что у меня нет другой опоры, кроме самой себя. Я не тот человек, который живет чужими ожиданиями, только своими». Вновь воцарилась тишина. Теперь библиотека звучала иначе. Каждый скрип и вдох словно снимал напряжение, но оставлял неразрешённое, подвешенное между их взглядами. «Хочешь, я помогу разобрать эти книги?» – спросил он, показывая на завалившиеся стопки. «Хочешь доказать, что умеешь считать?» – усмехнулась она. «Скорее, что не боюсь беспорядка», – ответил он. Он подошёл ближе, за столом оставалось чуть больше метра, но в полумраке расстояние оказалось меньше. Он взял верхнюю книгу, заметил резкий, неразборчивый почерк и страсть к контролю в каждой цифре. «Ты всегда делаешь пометки сама?» – спросил он. «Я не доверяю чужим расчётам», – сухо ответила она. «Один раз поверишь, потом годами вычищаешь последствия». Он кивнул и поставил книгу обратно. К ней добавилась вторая. Когда он наклонился за третьей, случайно коснулся её руки. Маргарита резко одернула ладонь, но не убрала её с края стола, только побелел ещё сильнее. Он не смотрел ей в глаза, просто задержал руку на мгновение, будто передавая энергию коротким касаниям. Она почувствовала это и, к его удивлению, не сразу выражала пальцы. «У тебя холодные руки», – тихо сказала она. «Зато в голове всегда жарко», – улыбнулся он. На секунду им обоим стало смешно. Не от шутки, а от абсурдности момента. «Ты когда-нибудь боялся потерять всё?» спросила она уже без оглядки на правила. «Каждый день», честно признался он. «Но обычно в такие моменты кто-то подбрасывает новый план. Или хотя бы повод двигаться дальше». «Тебе всегда кто-то помогает?» В её голосе мелькнула лёгкая ревность. «Нет», сказал он. «Но когда удаётся помочь другому...» «Самому становится легче». Оба поняли. Разговор вышел за рамки обычной игры. В темноте, среди дуба и бархата, их диалог казался и бессмысленным, и по-настоящему важным. Маргарита задержала на нём взгляд дольше, чем позволяли правила. «Я тебе не доверяю», – тихо сказала она. «Но именно поэтому ты мне нужен». Он хотел ответить остроумно, но лишь кивнул. «Если захочешь поговорить», – сказал он, – «я всегда рядом». Она промолчала, только снова взяла калькулятор, но теперь пальцы дрожали ещё заметнее. Он вышел из библиотеки и за спиной услышал, как с глухим стуком захлопнулась ещё одна папка. Но в этом звуке уже не было агрессии, только сдержанное облегчение. В коридоре он задержался, думая, даже самые монолитные люди бывают хрупки, если знать, куда надавить. Он понял, что после этого вечера она станет либо его союзником, либо самым опасным врагом. И это его устраивало даже больше, чем открытый конфликт. Ужин в доме Петровых был ритуалом, соблюдавшимся строже, чем все церковные обряды вместе взятые. Для гостей, особенно тех, кто попадал сюда не по праву рождения, а по странному стечению обстоятельств, трапеза превращалась в испытание на выносливость. Не столько желудка, сколько нервов. Сегодня стол накрыли особенно щедро. Домашние соленья, икра в двух видах, пельмени ручной лепки, фаршированные грибы, несколько пирогов – всё это разносил безликий официант, который двигался так, будто был сделан из того же дерева, что и стол. В центре возвышался салат в форме короны. Гастрономический шедевр и символ того, как много в этой семье строится на фикции. Маргарита села справа от Елены и сразу обозначила – Контроль за ужином будет на её стороне. Слева Софья с лицом, на котором можно было бы выгравировать слово «интрига». Лиза была тиха и заметно нервничала. Украдкой поглядывала на Григория, потом на мать, потом в тарелку, лишь изредка бросая быстрый взгляд на часы на стене. «Ну что, начнём?» Как дирижёр задала темп Елена, едова дождавшись наполненных бокалов. «Давайте», – сухо ответила Маргарита, не отрывая взгляда от приборов. Они ели с той сдержанной яростью, которая бывает у людей, давно разучившихся наслаждаться едой. Каждый кусок был не угощением, а капсулой с компроматом. И только ловкость рук спасала от отравления. Григорий вел себя как идеальный гость. Брал только то, что оказывалось ближе. В беседе придерживался роли серого кардинала. Ни разу не перебил, но внимательно слушал каждую реплику. Он уже привык. В этой семье любая фраза – ловушка. Сначала спрашивают о погоде, потом о мировых трендах, а через минуту выясняется, что ты ответил на вопрос, который никто не произнес вслух. «Как у вас дела на работе, мама?» Первый нарушила молчание Лиза. Голос звучал будто с другого этажа. Тонкий, охрипший, с интонацией собаки, ожидающий удара газетой «Залай». Вчера приезжал московский ревизор. Ответила Елена. «Всё проверили, подписали. Есть вопросы по учёту, но мы решаем». «Какие вопросы?» Насторожилась Маргарита. «По новой линии. Ты ведь сама утверждала заказы». Непрежно бросила Елена. Я утверждала только согласованное. Маргарита не повышала голос, но в её интонации хватило холода, чтобы запотели окна. «Может, не будем про работу за столом?» Быстро вставила Софья, не отрываясь от телефона. «Все знают, что у нас вечно проблемы с учетом. Особенно у некоторых», – с ехицей добавила Маргарита, метнув взгляд на Лизу. Та съежилась, но промолчала. Официант тут же подлил ей кваса, словно пытаясь заполнить пустоту внутри. «Я не понимаю, зачем Лиза работает в салоне», – сказала Маргарита уже прямо. «Она ничего не понимает в бухгалтерии, только все путает. Лучше бы ушла в университет и сидела там, как Софья». «Софья, кстати, тоже не горит наукой», – заметила Елена, и в ее голосе мелькнула усталость, которую обычно выдают только в конце долгого сезона. «Я не понимаю, почему в этой семье все должны быть одинаковыми?» «Неожиданно», – громко сказала Лиза. «Потому что иначе ты не выживешь», – парировала Маргарита, не моргнув. «Может, кто-то и не хочет выживать», – прошептала Лиза так тихо, что только Григорий услышал. Он отметил, чем громче спор, тем внимательнее Елена следила за ним. Иногда её взгляд метался между дочерями, но каждый раз возвращался к нему, будто искала в нём опору, которую уже не надеялась найти в семье. «Давайте без балагана», – наконец сказала она, повысив голос. «Здесь же Григорий». Григорий давно свой, и если хочет, пусть выскажется, бросила Маргарита. Он улыбнулся, не спеша отвечать. Он наблюдал, как витающий в воздухе вихрь взаимных претензий стягивается в центр, и понимал, еще немного, и это будет его центр. Если честно, сказал он, мне нравится, как у вас все устроено, почти как в Старой Москве. Сначала делят пирог, потом наследство, а потом снова пирог. Только пирог у нас один. Сухо пошутила Софья. Иногда один именно то, что нужно, сказал он, чтобы понять, кто на самом деле голоден. В комнате повисла пауза: никто не ожидал, что он рискнет говорить о голоде в доме, где на стенах висели акварели голодающих деревень. У нас нет голодных, сказала Елена. Все накормлены, одеты, ученые, с работы не выгоняют. А счастливы? бросил он, глядя прямо на нее. Она не сразу ответила. «Кто сказал, что счастье бывает у таких, как мы?» – произнесла наконец. «Я говорила», – внезапно вставила Лиза. «Мама всегда говорит, что счастье – это когда все живы». «А еще», – добавила Софья, – «когда все молчат о настоящих проблемах». Григорий смотрел на них и видел всю историю рода. В каждом поколении обязательно находилась одна, мечтавшая вырваться. Одна, строившая из себя идеал, и еще одна тихо, но методично ломавшая чужие планы. «В нашем роду, — сказал он, — всегда были сильные женщины. Мужчины тут долго не задерживаются, — парировала Маргарита. Может, они просто не выдерживают конкуренции, — пожал плечами он. Или у них хватает ума уйти вовремя, усмехнулась Софья. Опять смех, опять холод и снова возвращение к исходной точке. Официант принес горячее, судака в соусе из хрена и сливок, на блюде с расписным ободком. Лиза съела один кусок, потом второй, а затем резко отодвинула тарелку, будто испугалась, что подавится. «Мне надо выйти», — сказала она. «Можно?» «Конечно», — первая ответила Елена. Когда Лиза вышла, разговор оборвался, и воздух в столовой наполнился гулом. Нет еще шипящего судака а от тишины, которую никто не решался нарушить. Григорий воспользовался паузой, чтобы оглядеться. В зеркале напротив окна отражались все участники ужина, и у каждого лицо было чуть искажено, словно каждый стыдился самого себя. «Я пойду посмотрю, все ли у нее хорошо», – поднялась Софья. «Лучше бы сели и доели», – процедила Маргарита. «А то снова в университете забудете, что такое нормальный ужин». «Я вообще-то учусь не только в университете, но и у жизни». Бросила Софья через плечо. Когда в комнате остались только он, Елена и Маргарита, последняя медленно провела пальцем по краю бокала и сказала. «Иногда мне кажется, что без скандалов здесь не прожить, даже когда стараешься быть нормальной». «А ты хочешь быть нормальной?» спросил он, чуть наклонившись вперед. «Я хочу, чтобы хоть раз кто-то сделал все за меня», с трудом произнесла она. «Не я. Не я за других, а кто-то для меня». «Мне казалось, ты этого не потерпишь», – заметил он. «Я не потерплю», – улыбнулась она. «Но иногда так хочется поверить в обратное». В этот момент в столовую вернулись Лиза и Софья. У Лизы глаза были красные, но она держалась прямо. У Софьи лицо оставалось без единой эмоции. «Всё нормально», – сказала Лиза, не глядя ни на кого. «Вот и хорошо», – кивнула Елена. «Теперь можно и чай. По её знаку официант подал чашки, самовар загудил громче, и на несколько минут все занялись только чаем и вареньем. Григорий наблюдал, как каждая размешивает сахар. Маргарита быстро и раздражённо, Софья медленно, по кругу. Лиза, еле касаясь ложки, будто боялась издать лишний звук. Елена вовсе не клала сахар. Просто смотрела, как колышется тёмная жидкость, и иногда делала вид, что пьёт. «Интересно, почему в таких домах всегда так много зеркал?» «Задумчиво», — сказал он. «Потому что только в зеркале можно увидеть, насколько ты похожа на свою мать», — ответила Маргарита. В виде голосе прозвучала странная нежность, обычно спрятанная под слоями ирониями. «Или узнать, что вообще не похоже», — добавила Софья. «После этого все замолчали, и чай стали пить быстрее, чем обычно». Уходя, Григорий подумал, что сегодня узнал о Петровых больше, чем за все предыдущие недели. Он улыбнулся своему отражению в старом зеркале и решил – в этом доме каждый день, как маленькая война. А победителей, как известно, не судят. Поздно вечером, когда город укрылся под лёгкой пеленой тумана, он снова встретил Лизу. На лестнице между вторым и третьим этажом. Она сидела прямо на ступеньках, обхватив колени руками – И смотрела, как свет из окон ложится на перила длинными полосами. «Я думала, ты не придёшь», — сказала она. «А я всегда держу обещание», — ответил он. Она долго молчала, потом резко встала и, не глядя на него, сказала. «Иногда кажется, что я вообще лишняя». Он ничего не ответил, просто подошёл ближе, обнял её за плечи и почувствовал дрожь её рук. «Ты не лишняя», — сказал он. Просто у тебя слишком много памяти для такого маленького дома. Она всхлипнула, но сдержалась. Потом уткнулась носом ему в грудь и долго стояла, не двигаясь. «Я не хочу, чтобы ты меня жалел», – прошептала Лиза. «Я тебя не жалею», – сказал он. «Я просто хочу, чтобы ты не боялась быть собой». Кафе «Панорама» вечером напоминало декорацию к фильму о забытой эпохе. Матовые лампы над каждым столом давали желтый свет, который не столько освещал, сколько подчеркивал трещины в облупленном потолке. На окнах тяжелые занавески, на столах полоски света, пойманные в пыль, и в каждом углу ощущение, что здесь давно не было никакой настоящей панорамы, кроме городских сплетен. Вера пришла первой и выбрала самый темный угол. Здесь нельзя было подслушать даже теоретически, а если бы кто-то и попытался, не отличил бы их разговор от тысячи других, звучавших в этом кафе с момента открытия. Она сняла шапку, встряхнула волосы, открыла маленький блокнот в кожаной обложке и тут же начала делать пометки, фиксируя каждую мысль, чтобы ничего не упустить. Григорий пришел через 7 минут без спешки, но и без опоздания. Он наглядел зал, оценил обстановку и только потом сел напротив, аккуратно отодвинув чашку со стывшим чаем. «Ну», – сказала Вера, – «выкладывай». Он начал с Лизы, рассказал, как несколько дней она превратилась из послушного аксессуара в одержимую тенью, как теперь каждая ее эмоция – не просто реакция, а попытка угадать, что он о ней думает. Сказал, что это не радует, но и не мешает». Лиза уже готова сделать для него все, что нужно, и, возможно, даже больше. Вера слушала, кивала, делала пометки. Потом речь зашла о Софье. Здесь все было сложнее. Она казалась неуязвимой, но именно поэтому опасной. Легко подумать, что у нее нет слабых мест. Несмотря на наличие любовника-профессора. Но стоило увидеть, как она болезненно реагировала на любые сравнения с матерью, и становилось ясно. Её главный страх – стать похожей на Елену. Софья держала себя в руках, но внутренне уже была готова к бунту. «Найди правильную точку, и она станет союзником, пусть и ненадолго». «А Маргарита?» – перебила Вера, не поднимая глаз от блокнота. «Маргарита сходит с ума», – честно сказал Григорий. «Чем сильнее её давит, тем отчаяннее она пытается доказать, что всё держится только на ней. Но контроль ускользает». Вера улыбнулась, она любила, когда схемы начинали работать заранее. «А хозяйка дома?» – уточнила она. «Елена?» «Все хуже, чем кажется», – сказал он. «Она слишком умна, чтобы не чувствовать, как сгущаются недомолвки. Уже понимает, что вокруг ловушка, но не знает, откуда она. Подозревает всех, кроме меня. И это наш шанс довести дело до конца». Вера быстро что-то записала, потом закрыла блокнот и посмотрела ему прямо в глаза. «Не жалеешь?» – спросила она. Он сделал вид, что не понял. «О чем?» «О том, что у них уже нет дороги назад». Он усмехнулся. «Я здесь не для того, чтобы жалеть. Просто иногда кажется, что это не игра, а долгий, очень усталый спектакль». «Спектакль для тех, кто боится ответственности», – сказала Вера. «Мы с тобой не из таких». Официант поставил на стол чайник и две чашки, не спросив, будет ли заказ еще. «Ты уверен, что хочешь довести это до конца?» спросила она тише. «Абсолютно», сказал он. «Иначе бы не начинал». «Вспомни свою мать», напомнила Вера, и голос ее впервые за вечер зазвенел металлом. «Она ведь тоже думала, что все можно исправить, если стать лучше других». Он промолчал, налил себе чаю, сделал большой глоток и только потом сказал. «Лучше мне уже не стать, но можно быть первым». «Хороший ответ», улыбнулась Вера. «Слушай внимательно. Завтра утром к Елене приедет человек из Москвы. Если всё пойдёт по плану, она сама попросит тебя решить проблему с поставками. Не торопись. Выжми максимум». «А если не получится?» – спросил он. «Тогда уходи», – безжалостно сказала она. «Никто не станет держать тебя за прошлые заслуги. Ты уже всё доказал». Григорий кивнул. Они ещё минут десять обсуждали детали, кто где будет, как реагировать на неожиданные повороты. Что делать, если зададут лишние вопросы? Всё это напоминало репетицию взлома сейфа. Шаг за шагом, с учётом вероятностей, но с пониманием, что в конце всё равно придётся импровизировать. Когда разговор подошёл к концу, Вера закрыла блокнот, натянула шапку и сказала, «Если получится, выиграем оба. Если нет, я тебя больше не знаю». Он улыбнулся, «Ты и так меня не знаешь». «Может быть» согласилась она. Но лучше тебя все равно не найти. Она вышла первой. Через секунду ее силуэт растворился в коридоре, оставив только легкий запах дорогого табака. Григорий еще минуту сидел, глядя на густой осадок на дне чашки. Чай был горьким, и он подумал. Самые крепкие напитки это те, что приходится допивать в одиночку. Он встал, надел пальто и медленно вышел на улицу. Снаружи город казался другим. Пустые витрины, глухие улицы, редкие машины. Будто в этом городе никто никуда не спешит. Он знал, завтра всё изменится. Главное, не поверить, что это принесёт кому-то счастье. Он ещё раз взглянул на вывеску панорама, словно на пароль, и пошёл в темноту, где уже ждала следующая серия чужих ошибок. «То есть вы считаете, что это не расчёт, а месть?» – уточнил прокурор. «Это не только месть». — сказала Светлана. — Это расплата за предательство, которое город копил 10 лет. Просто раньше не было кому взяться за это дело. — Можете доказать. — Завтра все будет в папке, — пообещала она. Она положила трубку и только тогда позволила себе выдохнуть. В офисе стало совсем темно. Она включила маленький настольный светильник, чтобы не видеть отражения в окне, где усталое лицо смотрело на нее с укором. Потом села и аккуратно, как умеют только очень уставшие люди, открыла чистую страницу в блокноте. Сегодня ночью я поняла, что город все-таки меняет людей. Даже тех, кто раньше не верил ни в честность, ни в память, ни в необходимость дожить до утра. В какой-то момент все, что ты делал, собирается в точку. И тогда уже не важно, кто и что выиграл. Важно, кто остался жив. Она дописала ещё пару строк, задумалась, перечитала и долго сидела, уставившись на свои же буквы. За окном моросил дождь, и казалось, что он будет идти до самого утра. Но ей было всё равно. Теперь она знала, кого станет искать на рассвете. Когда архивистка в последний раз заглянула в кабинет Ласточкиной, уже после полуночи, следователь сидела под перевщику рукой и смотрела в точку между монитором и листом бумаги. На экране был открыт черновик, доклад прокурору, но, самый, но самой Светлане сейчас было важнее то, что происходило за окном. За стеклом стоял город, в котором каждое здание знало о ней больше, чем любой собеседник. Она тихо постучала пальцем по столу, будто репетируя, как завтра будет стучать по чьей-то двери. «Город все ждет, кто первый выйдет на улицу», – записала она на бумажке. И с этой мыслью выключила свет, понимая, ночь будет недолгой.